Параграф 7. Биосфера. Дом и стол всего живого. Параграф 7, часть 1. Что такое биосфера и как она устроена? Давайте вспомним. Что такое литосфера, гидросфера, атмосфера? второе Чем растения отличаются от животных? третье Что такое озоновый слой и какова его роль? Важную роль в жизненных процессах на Земле играют живые организмы. За миллиарды лет, прошедшие с момента образования нашей планеты, они наполнили атмосферу кислородом и азотом, очистили ее от углекислого газа, сформировали отложения известняка, нефти, природного газа. В процессе эволюции на Земле образовалась особая оболочка – биосфера. Учение о биосфере было создано в 1926 году Владимиром Вернадским. В основе учения Вернадского лежат представления о планетарной геохимической роли живого вещества и о самоорганизованности биосферы. Биосфера по Вернадскому – земная оболочка – область существования живого вещества. Она включает в себя не только живые организмы, но и измененную ими среду обитания, кислород в атмосфере, горные породы органического происхождения и тому подобное. Биосфера является одной из геологических оболочек Земли или геосфер. На Земле также в число геосфер входят литосфера, твердая наружная оболочка Земли, состоящая из осадочных пород и расположенных под ними гранитов и базальтов, гидросфера, включающая в себя все океаны, моря, озера и реки, и атмосфера, газовая оболочка Земли. В состав биосферы как единого целого входят верхние слои литосферы, нижний слой атмосферы, тропосфера и вся гидросфера, связанные между собой сложными круговоротами веществ и энергии. Нижний предел жизни на Земле до глубины 3 км, ограничен высокой температурой земных недр, верхний предел 20 километров, жестким излучением ультрафиолетовых лучей. Все, что находится на высоте ниже 20 километров, защищено от губительного излучения 20-километровым озоновым слоем. В сегодняшней биосфере обитает около 2,5 миллионов видов растений и животных, а также множество видов грибов и бактерий. Все они образуют живое вещество планеты или биомассу. Удивительно, однако по весу в биомассе преобладают микроскопические организмы, а среди крупных форм растения. Наибольшая концентрация биомассы наблюдается у поверхности суши и океана, в местах соприкосновения оболочек. Организмы, составляющие биосферу, обладают поразительной способностью к размножению и распространению по планете. Совокупная биомасса Земли составляет примерно 1% сотая процента массы всей биосферы. 97% этого количества занимают растения, 3% – животные. В настоящее время на Земле известно несколько миллионов видов живых организмов. Биосфера играет важную роль в распределении энергетических потоков на Земле. Из поступающей на Землю энергии 42% – Ее отражается обратно в космос, а остальное поглощается. Другим источником энергии является тепло земных недр. 20% всей поступившей энергии переизлучается в мировое пространство в виде тепла. 10% расходуется на испарение воды с поверхности мирового океана. Практически вся остальная энергия преобразуется в зелеными растениями в процессе фотосинтеза. Растения поглощают углекислый газ, CO2, выделяют кислород и испаряют огромное количество воды. Исчезновение растений привело бы к катастрофическому накоплению углекислоты в атмосфере, и через сотню лет жизнь на Земле в ее нынешних проявлениях погибла бы. Наряду с фотосинтезом В биосфере происходит почти такое же по масштабам окисление органических веществ в процессах дыхания и разложения. В организмах содержатся все известные сегодня химические элементы. Некоторые из них, водород, кислород, углерод, азот, фосфор и другие являются основой жизни. Другие, рубидий, платина, уран, имеются в организмах в очень малых количествах. Организмы участвуют в перемещениях химических элементов как прямо, выделение кислорода в атмосферу, окисление и восстановление различных веществ в почвах и гидросфере, так и косвенно, восстановление сульфатов, окисление соединений железа, марганца и других элементов. Биогенное перемещение атомов вызвано тремя основными процессами: обменом веществ, ростом и размножением организмов. Огромную роль в биогеохимической активности играет человек, извлекая ежегодно в ходе добычи полезных ископаемых миллиарды тонн горной породы. Влияние человека на общепланетные геохимические процессы с каждым годом растет. Возможно, что в Солнечной системе только на нашей планете возникла и процветает жизнь. Среда обитания. Все тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях, среда обитания прямо или косвенно влияет на состояние развития, и размножение отдельных организмов и их популяций. Это тела живой и неживой природы, горные породы, вода, воздух и другие живые организмы. Различают абиотическую, биотическую и антропогенную среды обитания. Абиотическая среда, неживое физическое и химическое окружение – Живых организмов. А биотическую среду составляют природные условия, происхождение которых непосредственно не связано с жизнедеятельностью живущих организмов. Биотическая среда биота исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающие на какой-либо крупной территории или на планете в целом. Антропогенная среда обитания – это территория, на которой памятники, сооружения и объекты, созданные человеком, и окружающие их природные географические объекты, образуют единое целое.